Великаны напоминали ученых богов Фарунского Египта. Воины с обеих сторон обменивались чудовищными ударами, которые сбивали противников с ног, рассекали тела, разворачивали врагов на месте или сносили голым. Фенрессийские клинки обрушились на просперианскую броню, а оружие Проспера терзало доспехи Фенресса. Линия фронта, словно компенсируя силу столкновения, изгибалась в обоих направлениях. Затем стало казаться, что неудержимая ярость волка Фенрика захлестнет воинов пятнадцатого легиона и поглотит их без остатка. В тот самый момент волки понесли значительные потери. Тысяча сынов пустили в ход зло, отравлявшее кровь в их венах. С их посохов и пальцев полетели яркие молнии. Из прорезей шлемов и с открытых ладоней хлынули потоки скверны, подобные антисвету варпа. Одно прикосновение их боевой магии разрывало волков на части или отбрасывало назад, опаляло и калечило. А некоторые братья умирали медленной и мучительной смертью, сгорая, словно факелы. Их оружие, заряженное колдовской силой, выбрасывало дым Хельхейма и болезненный свет. И проклятые предатели бросились истреблять наши ряды. Нити жизни обрезались, словно созревшая пшеница серпами косарей. И не просто обрезались. Некоторые нити сгорали по всей длине, так что люди не просто погибали, их жизни сгорали дотла, погружаясь в забвение. От многих воинов оставались только пятна крови или исковерканные до неузнаваемости доспехи. Невидимые викты и духи воздуха разрывали их на части. Другие воины превращались в груды выбеленных костей и кучи почерневших обломков брони, вывернутой наизнанку жестоким чернокнижником погипой. Я был свидетелем, как Свесла рассек надвое удар невидимого меча. Кровь выплеснулась из него мощными струями, словно из излопнувшего бочонкой. Хеккин сжарился в собственных доспехах. Орм Ормсен был обескровлен. Васула среплен и раздроблен. Ликос снежная шкура выпотрошена и обезглавлена. Бейнфел поглощен холодным голубым пламенем. Сфен Саарл рассыпался белой пылью. Эрдор превратился в скрученный и исходящий паром обрубок плоти. «Слишком много, слишком много! Сказание обо всех этих смертях заняло бы несколько месяцев. На дрова для погребальных костров ушел бы запас целого великого года. Я жаждал мести, ибо тысяча сынов доказали, что обвинение в колдовстве не напрасны Наше возмездие было оправдано». Но я чувствовал и страх, потому что уже не верил, что мы выстоим и победим. Воины Тысячи Сынов могли оправдать свою репутацию чудовищных колдунов и истребить всех наших воинов, несмотря на их мощь и свирепость. И тогда я сделал то, чего Скальд делать не должен. Я отвел свой взгляд. Я отвел взгляд, чтобы не видеть поражения Стеи. Таким образом, я пропустил начальный момент избавления. Я не увидел, как по заваленной мусором и обгоревшими обломками земле несутся нульдевы со сверкающими клинками. С их оружия срывались лучи и сгустки энергии. Они мчались молча, без боевого клича. Их пустота накрыла ряды сражающихся. Смертоносные тучи колдовского зла взорвались или унеслись прочь, словно туман от порыва ночного ветерка. Гнусные слова заклинаний застряли в глотках чернокнижников Они начали задыхаться и кашлять, отравленные своими же чарами. Я видел, как они качнулись назад, хватаясь руками за вороты доспехов, как они срывали с себя шлемы. Я видел, как из их зрительных прорезей брызнула кровь. Я видел, как руки, поднятые в колдовских жестах, замирали, а потом усыхали и превращались в трясущиеся уродливые когти. Уже через несколько секунд после того, как коварное безмолвие сестер оглушило и лишила сил предателей из пятнадцатого легиона, нуль девы нанесли новый удар. Они миновали расстроенные ряды волков и ринулись в атаку, орудуя своими длинными мечами. Их движения были отмечены странным сочетанием неистовства и элегантности. Каждый удар, каждый выпад, каждый разворот выдавал не только мастерство искусных фехтовальщиков но и манию берсерков, безумное желание калечить и убивать. Волки тоже не отставали. Оправившись от потрясения после сокрушительного удара магии, они устремились вперед вслед за сестрами, не уступая им ни в искусстве боя, ни в стремлении убивать. Война снова вернулась в рамки реальности физического мира. Она опять состояла из ударов, взрывов и боли. Потоки крови скрыли последние остатки травы, а ее брызги повисли в воздухе розовым туманом. Вместе с нульдевами в бой вступили и Кустудес. Их золотые доспехи ярко сверкали в самое гуще сражения. Освободившись от своих обычных обязанностей телохранителей и оказавшись на поле боя, они были неудержимы, как любой из волков. Лезвия их алибарта жаждали крови. Наполните мой кубок, я тоже испытываю жажду. Напряженное сказание иссушило мое горло. Я хочу, чтобы вы услышали его целиком. Я хочу, чтобы вы все увидели своим мысленным взором. Мы теснили их к огромным стеклянным пирамидам тиски. Десантные капсулы падали с неба метеоритным дождем. Стало плохо видно, освещения не хватало. Дневной свет испортился, как портится мясо. Оскверненная тиска лежала в развалинах. Большая часть ее улиц была уничтожена, а здания и монументы разрушены. Под ногами хрустели обломки и мусор, местами образующие целые холмы и хребты, кое-где уже изрытые снарядами. Повсюду лежали трупы, воронки и выбоины постепенно заполнялись кровью. Кровь журчащими ручьями стекала между разбитыми трубами и остатками каменной кладки. О некоторых отлетевших душах напоминали только застрявшие среди мусора бесформенные к луче плоти. Каждая стадия наступления означала подъем на гору, который не было на этом месте еще час назад. Покрытые сажей ненадежные склоны таили в себе предательские ловушки. Воздух мерцал от лучей и пульсаций лазеров. Над головами то и дело пролетали тяжелые снаряды и со свистом проносились ракеты ливень микрочастиц образовавшихся после взрывов шел почти постоянно а вместе с пылью падали капли маслянистой жидкости поднятой из вскипевших океанов тяжелые бронированные машины покрытые копотью и грязью из этого дождя с лязгом преодолевали завалы обломков и беспрестанно изрыгали огненные вспышки пневматические пушки после каждого выстрела неохотно откатывались назад из за сильной отдачи Главные орудийные башни громыхали, словно голос самого вся отца. Стаи ракет с завыванием пролетали над нами, отыскивая свои цели. Вслед за богударами Арсиром я карабкался на очередной холм из бесформенных обломков и изо всех сил старался не отставать от своих рвущихся в бой братьев. Мы поднялись на вершину и увидели, как на западе начинает рушиться одна из огромных стеклянных пирамид. Медленно расширяющийся луч ослепительного света поглотил ее и заставил колоссальное сооружение рухнуть в огненное объятия. Сразу же раздался единодушный хор завывающих волков. Этот звук, то ли плач, то ли утробный рык, заглушил все остальное. И громыхание залпов, и грохот разрушений. То, что я как чужак сейчас скажу, всем вам известно как воинам Астартесу. Это самый леденящий душу звук во всей Вселенной. Это первобытный вопль предшествующей смерти. Никто не в состоянии его забыть, если услышал хоть один раз, а из тех, кто его слышал, лишь немногим удалось остаться в живых. Он возвещает о грядущем разрушении, возвещает о том, что время милосердия и пощады закончилось. Это звук возмездия шестого легиона, охотничий клич космических волков. Это несущий ужас-крик творцов Вюрды. Он превращает кровь в лед, а внутренности в жидкость. Я никогда не поверю, что тысяча сынов, хотя они и Астартес, и не должны испытывать страх, не пришли в ужас, когда услышали этот клич. Вы пугаете меня, братья вулки, вы пугаете всех. Моему повторяющемуся сну очень часто предшествуют воспоминания о разговоре с длинным клыком. По его просьбе я поведал ему о зле, о событии, которое произошло со мной в прежней жизни, в древнем городе лютеции Длинный клык похвалил сказание, но утверждал, что оно не самое лучшее. Он сказал, что я узнаю более впечатляющее сказание. И еще он сказал, что я знаю одну такую историю, но отвергаю ее. Я не знаю, почему он был в этом уверен. Я думаю, что в тот момент, когда его нить обрывалась, длинный клык смог постичь время с недоступной нам ясностью. В те двенадцать минут, когда нить больше не удерживала его в этой жизни, он, вероятно, смог окинуть взглядом всю ее длину от начала до конца, узнав таким образом его скользающее прошлое и неотвратимое будущее. Если говорить о сказании, которое я отвергаю, мне кажется, он имел в виду события воспоминаний, лежащие в основе моего повторяющегося сна. Лицо, которое я, оборачиваясь, никак не могу увидеть. Лицо над моим плечом. Истину, которую он пытался заставить меня признать. К тому времени, когда я прибыл на Проспера, я уже отчаялся освободиться от этого бремени. В конце концов, мне это удалось, но при этом оно сменилось куда более тяжелой ношей. Я бежал по разрушенному городу вместе с травм, вместе с тенями волков. День уже перевалил за половину. Полыхающие пожары из увеченного мира еще сдерживали подступающую темноту, но спустя некоторое время ночь, как ей положено, придет, и я уверен, что она станет вечной, а рассвет уже не сможет ее прогнать. Я убил шестерых двоих зарубил секирой четверо погибли от выстрелов из лас пистолета и это только течью смерть я отчетливо видел в головокружительной горячке войны еще я помог убить одного из тысячи сынов в бою один на один он безусловно убил бы меня он свалил с ног два меча и пригвоздил к земле боевым копьем прошедшем сквозь бедро и вонзившимся в землю. Астартес, удерживая храброго волка копьем, уже тянулся за болт пистолетом, намереваясь оборвать его нить. Мне кажется, он не обратил на меня особого внимания. Тарелл недостойные усилий Астартес, маячивший в клубах дыма. Но он не учел той силы, какую вдохнули в мое тело волчьи жрецы Фенриса, когда перекраивали его. Я выкрикнул боевое проклятие на вургине и прыгнул на него, направив всю силу в удар обеими руками сверху вниз. Лезвие секиры вонзилось в череп врага, а я, выпустив из рук древка, покатился по пропитанной кровью земли. Воин Тысячи Сынов со злобным хриплым криком отшатнулся от двух мечей. Он бросил древко копья и попытался выдернуть скользкую от крови секиру. Я не смог его убить. Основной удар принял на себя шлем. Астартес развернулся и нацелил на меня болт-пистолет, намереваясь наказать за нанесенное оскорбление. Два меча, несмотря на торчащее из его тела копье, вскочил на ноги. Он выдернул его из земли и набросился на противника сзади. Воспользовавшись своими знаменитыми мечами как ножницами, он отсек воину голову. В воздух взметнулась струя крови. А мне, чтобы вытащить секиру, пришлось упереться в отрубленную голову ногой. Йормундер два меча выдернул из своей ноги копье и, взглянув на меня, двинулся дальше. Некоторая часть противников сосредоточилась в затеккленных дворах и пристройках одной из огромных пирамид Мне захотелось увидеть эти места своими глазами я хотела смотреть великолепное сооружение до того как оно станет недоступным человеческому взору красивая алебастровая лестница отделанная золотом привела нас во внутренний двор из стекла и серебра единственным что портило общий вид входа был ручеек крови стекавший от распростертого наверху тела впереди меня шли богудар и арсир двери стены и потолок были выполнены из зеркального стекла в местах попадания выстрелов зияли дыры окруженные сетью трещины оплавленные коркой разрубленных осколков внутри было тихо ужасный грохот сражения сюда почти не долетал мы слышали лишь отдаленный гул стрельбы и стук дождя и осколков по высокой наклонной крыше. завитки дыма плавали в воздухе словно священные благовония Зеркальные поверхности улавливали свет и заливали нас призрачным сиянием. Мы перешли с бега на шаг и стали осматривать великолепное сооружение. И это была лишь пристройка, боковая часовня. Какие же чудеса таятся в самой пирамиде! Душа Хранителя, часть меня, принадлежащая к прошлой жизни, встрепенулась в груди. Мне страстно захотелось исследовать сложную символику рисунков, выбитых на золотых и серебряных рамах зеркальных стен, и запечатлеть тонкие строчки глифов, высеченных в хрустале. В сверкающих панелях мы увидели и свои отражения. Настороженные и напряженные темные сгорбленные фигуры, варвары-захватчики, перепачканные кровью, залитые золотистым светом. Мы были непрошенными гостями, завоевателями, дикими зверями, которые перепрыгнули через забор или пограничный ров и проникли на территорию цивилизованного общества, загрязняя и оскверняя это место ради охоты или просто убийства. Хищники. Мы были хищниками. Мы были причиной возведения стен и разжигания ночных костров. Выстрелы с противоположного конца зала прервали наше замешательство. Снаряды мелкими дурными Некоторые ударили в пол и выбили фонтаны раздробленного камня. Остальные угодили в стены и пробили еще несколько дыр. Стеклянные панели вздрогнули от ударов. Наши отражения, бегущие в укрытии тоже качнулись и задрожали. Мы открыли ответный огонь, спрятавшись за стеклянными столбами и рядами серебряных статуй. Несколько пролетевших снарядов вылетели из болтеров. Они оставили в колоннах уродливые выбоины. Некоторые серебряные статуи лишились конечностей или голов, а то и вовсе попадали с пьедесталов. В конце зала я увидел одного из тысячи сынов, разрежавшего в нас свой болт-пистолет. Его окружало какое-то сияние, словно персональный циклон. Арсир, высунувшись из укрытия, выпустил очередь из тяжелого болтера снаряды уничтожили мятежника а его тело отшвырнули в стеклянную стену которая тотчас разбилась и с оглушительным звоном осыпалась водопадом стекла арси и баудар стали подниматься выше обстрел не прекращался судя по калибру летящих в нас снарядов мы полагали что это гвардия шпилей мне было больно смотреть как великолепный зал постепенно разрушается стекло осыпалось в зеркалах появлялись все новые пробоины статуи падали и разлетались на куски Арсир, расчищая себе путь, снова открыл огонь из тяжелого, висящего на ремне болтера. Я в поисках укрытия свернул влево за его спиной. Мой генератор смещающего поля все еще не перезарядился. Внезапная интенсивность вражеского огня снова увеличилась, и мне пришлось убраться в один из боковых залов. Арсира и Багудара я потерял из виду. Вокруг блестели бесконечные зеркала. Повсюду мелькали мои отражения. С пистолетом в руке и секирой наготове, я прошел до конца зала и приоткрыл стеклянную дверь. За ней обнаружилась комната. Я шагнул внутрь. Сквозь ставни в комнату пробивался золотистый свет, сглаживая шероховатости и придавая помещению теплый, уютный вид. Подслышался электронный звонок. «Да?» — отозвался он. «Сыр, хов-сыр, уже пять часов», — произнес негромкий голос сервитора. «Спасибо».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 Я понял, куда попал. Я добрался до конца своего сна. Наслаждаясь золотистым светом, я посмотрел на свое испуганное лицо. И вдруг заметило лицо другого человека, стоящего у него за спиной. Меня охватил ужас. «Как ты мог здесь оказаться?» — воскликнул я и не проснулся. «Я всегда был здесь», — ответил мне Хорус Луперкайт. Глава четырнадцатая. Зеркало. Ему не было необходимости называть свое имя. Этот гордый облик я много раз видел на плакатах и снимках, на сувенирных медалях и гололитических портретах. Примарх, воитель, великолепный и первый из сыновей. Подобно всем своим братьям, настоящий гигант. Ему было тесно в маленькой спальне на суперорбитальной станции. Он появился в ослепительных бело-золотых доспехах своего легиона. Посреди нагрудника сияло открытое око, окруженное восьмиконечной звездой. Он улыбнулся мне ободряющей улыбкой мудрого отца, глядящего на озорного ребенка. «Я не понимаю», — прошептал я. «А тебе не надо было ничего понимать, Каспер. Ты был обычной фигурой на игральной доске» но я привязался к тебе за долгие годы и захотел увидеть еще раз, пока не закончилась игра. «Мой лорд, мы никогда не встречались раньше», — сказал я. «Я бы этого не забыл». «Разве я сомневаюсь?» — возразил он. «Сэр», — заговорил я, — «мне были даны предостережения, грозные предостережения. Вашей жизни угрожает опасность. Мне даже показали оружие». «Это...» Хорус вынул из-за пояса анафемы. Он зловеще блеснул, совсем как в моих невоспоминаниях. «Слишком поздно, через год или около того, это оружие сделает свое дело. Я погибну, и я буду возрожден. Через год, и вы можете говорить об этом с такой легкостью?» Он опять улыбнулся. «Каспер, когда этот кинжал обрежет мою нить, я попаду в руки тайных богов». «Они изменят меня. Вместо смертной жизни я обрету бессмертие хаоса. Я буду опровергать законы космоса и порядки мироздания. Посмотри, мы оба стоим в твоем прошлом. Проспера горит в твоем настоящем, Каспер, но ни тебя, ни меня там нет. «Зачем — Зачем? — воскликнул я. — Зачем все это? Что за безумие вы совершили?» Я расчищаю доску для грядущей игры. Я расставляю фигуры так, как мне хочется. Моим стремлением противостоят две ключевые силы. Это сыны Проспера и волки Фенриса. Первые обладают достаточными знаниями, чтобы воспрепятствовать моей магии. А вторые составляют единственный легион, с воинской мощью которого приходится считаться. Колдуны Императора и Палачи Императора. Я не хотел бы в будущем сталкиваться ни с теми, ни с другими, поэтому не пожалел ни сил, ни времени, чтобы натравить их друг на друга». Я ошеломленно уставился на него. Хорус печально пожал плечами. «Если честно, я надеялся на большее», — продолжал он. «Магнус ужасно заблуждается. Его любопытство зашло слишком далеко, и отец был прав, когда решил его ограничить». Но Магнус никогда не пересек бы грань, если бы не жестокая провокация. Я так хотел, чтобы волки и сыны изничтожили друг друга на Проспера и избавили меня от обеих угроз сразу. Но Магнус и Рус остались верными себе. Магнус, добродетельный ученый, принял свое наказание и был разбит. Рус, неутомимый и беззаветно преданный, без колебаний выполнил неприятное поручение. В результате тысяча сынов уничтожено, а волки остались в игре. Его обращенные ко мне глаза сверкнули. Но судьба Магнуса и его сыновей станет мне компенсацией. После жестокого поражения они все равно перейдут на мою сторону. Это будет возмещением за тот факт, что волка Фенрика остается для меня серьезной угрозой. — Такое не под силу ни одному человеку! — воскликнул я, качая головой. «Никто не в состоянии манипулировать событиями на подобном уровне!» «Разве? Даже при том, что я долгие годы посвятил этой игре и манипуляциям? При том, что я раскрывал секреты и распространял ложь? А безобразные слухи о склонности Магнуса к некромантии? А громко высказанное сомнение в его тактике? И, конечно, аккуратное внедрение целой сети шпионов вроде тебя, Каспер?» Настоящих шпионов и пешек, чтобы возбудить параноидальное подозрение с обеих сторон, чтобы возбудить худшее опасение и заставить обе стороны готовиться к боевым действиям. Все традиции и привычки обоих легионов я превратил в орудие самоуничтожения. «Нет!» — настаивал я. «Такое не под силу ни одному человеку!» «А кто говорит, что я человек?» — бросил «Я попятился». За спиной я ощутил прохладу то ли стекла, ту ли зеркала. «А что же ты такое? Тебе известно мое имя?» Со смехом ответил он. «Но ведь это маска!» — сказал я, указывая на лицо. «Что ты на самом деле? А какую маску ты предпочитаешь?» Он поднял руку к голове и сорвал свой плоти. Лицо треснуло, словно шелуха стручка, словно волокнистая оболочка, и из-под него брызнула тягучая жидкость. Облик Хоруса Луперкаля исчез, и вместо него появилось ухмыляющееся лицо Омона, советника Алого Короля. — Это того, с кем ты разговаривал на Никее? Настоящий Омон в это время был внизу, со своим примархом. Он бросил сорванную плоть на пол, и она звучно шлепнулась, словно подгнивший плод а потом он сорвал и лицо Омона. Мутная жидкость заструилась по его нагруднику и по огромному немигающему глазу. Теперь на меня смотрело печальное помятое лицо Навида Мурсы. «Или это...» «Настоящее», — ответил я. «Твой настоящий лик, а не маска». «Ты не вынесешь его вида», — произнес Навид. «Никто не может остаться в живых, увидев губительный свет изначального разрушителя». И твой разум, Каспер, сгорит в последнюю очередь. Ох, Каспер, я не лгал, когда говорил, что привязался к тебе. Ты был хорошим помощником, и мне жаль, что я выбрал для тебя такую жизнь. На вид, что такое изначальный разрушитель? Что это? Это варп, Каспер. «Варп. Все есть варп, и варп есть все. Ваш всеотец считает, что сумеет выиграть войну, проигранную другими, более могущественными расами. Ему это не под силу. Человечество станет величайшей добычей варпа». Он шагнул мне навстречу. На шее Навида я заметил блеск катарского креста, который он всегда носил. Крест начал плавиться. «Мы изгнали своих богов, Касс, что-то обязательно должно занять их место». На его лице появилось умоляющее выражение. Это было давно знакомое мне лицо, ничуть не постаревшее с того дня, когда Мурзе был убит в Осетии. На нем уже не было доспехов воителя. Фигура уменьшилась до размеров обычного человека, и одет он был в мягкий кремовый комбинезон лютицианского библиотеха. И тут я с поразительной ясностью осознал, что в тот день в своем номере на борту суперорбитальной станции я обернулся и увидел лицо Навидамурсы. Это его лицо было заблокировано в моих воспоминаниях и снах. Оно и стало триггером, запустившим последующее событие. Давно умерший человек явился ко мне в запертую комнату, воздействовал на мой разум страхом, изменил воспоминания, подчинил своей воле и заставил отправиться на Финнерис. — Это и было лучшее сказание о зле, которое, как был уверен длинный клык, я знал. — Так все это напрасно, — прошептал я Проспера сгорел напрасно, и Астартес напрасно убивали друг друга. — Зато как изящно, не так ли? — И Алый Король не повинен в измене. Он заблуждался, но оставался верным сыном. Эта трагедия не должна была произойти. — Я знаю! — взволнованно крикнул он, блеснув глазами. Но все это произошло, и теперь, Каас, когда это произошло, дверь открылась, начало положено. Если ты думаешь, что Проспера — это страшная трагедия, кощунство, ужасная ошибка, тебе надо подумать, что произойдет дальше. Два легиона Астартес в смертельной схватке? Каас, это всего лишь прелюдия. Он был совсем близко. Он поднял руки и снял перчатки, обнажив руки. Я не хотел, чтобы он ко мне прикасался. «Как давно я общался с тобой, пока ты не перестал быть Мурзой?» — спросил я. «Это всегда был я, Касс», — насмешливо сказал он. Его пальцы коснулись моего лица. Я ощутил прикосновение даже через кожу маски. Оберегающие символы не смогли ему воспрепятствовать. Ему, этому существу, так будет вернее. Я чувствовал его дыхание, насыщенное бактериями зловония хищника, отравленный воздух Проспера, доживающего последние дни за пределами моих снов. «Всегда был ты?» — переспросил я. «Нет, я думаю, когда-то был Навитмурза, а ты занял его место». «Наивно так думать, Касс», — возразил он, поглаживая меня по щеке. «А с твоей стороны наивно было подходить ко мне так близко». Ответил я и произнес слово, сказанное на Навидом много лет назад на улочке позади Мертвого Собора. Энунция, так он тогда это назвал, часть первозданного словаря магии. Он держался так самоуверенно и надминно, он никак не мог ожидать, что я запомню эти звуки, поскольку слышал их всего один раз и очень давно. Но я провел много времени с рунными жрецами Финриса, постоянно воспроизводя и исследуя свои воспоминания. Я прослушивал его снова и снова, пока не затвердил это резкое и жесткое сочетание звуков. Я превосходно запомнил его. Я выплюнул это слово ему в лицо. Это было самое важное из всех слов, которые я произносил, став скальдом. Его голова взорвалась брызгами крови и обрывками плоти и дернулась назад, как от сильного удара секирой в лицо. Он отлетел от меня, сдавленно на хрипя и завывая разбитым ртом. Но и я тоже пострадал. Произнесенное слово вызвало резкую боль в горле. Во рту появился привкус крови. Губы растрескались, несколько зубов начали качаться. Не заботясь обо всех этих мелочах, я поднял пистолет и ринулся вперед. «Тра! Тра! На помощь!» — закричал я, разбрызгивая кровь через прорезь маски. Я выстрелил в извивающееся тело одетая в кремовый комбинезон существо, рухнула на кровать, перевернулась и упала на пол, визжа, словно свинья на бойне. Перевернутая мебель разлеталась на части. С разбитых полок посыпались книги. Поврежденная электронная панель стала без конца повторять одно и то же. Сэр, — Сэр-хав-сэр, уже пять часов. Сэр-хав-сэр, сэр, уже пять часов. Сэр-хав-сэр. Дверь комнаты распахнулась, и на пороге появились Арсир и Багудар. На несколько мгновений они нерешительно замерли. Позади них стеклом и зеркалами сверкал зал Просперианской пирамиды. Перед ними возникла разгромленная полутемная спальня с видом на терру. Их смятение было вполне понятно. «Помогите!» – завопил я и показал на набьющуюся в углу фигуру. «Убейте это!» Арсир с тяжелым болтером наготове протиснулся мимо меня. Он не колебался ни секунды. В ограниченном пространстве маленькой комнаты очередь отозвалась оглушительным грохотом. Болт снаряда изрешетили фигуру. Они рвали в клочья и мягкий комбинезон библиотеха, и тело под ним. Стена покрылась брызгами крови и обрывками тканей. Но существо не умерло. Изувеченная фигура, истекающая кровью и внутренними жидкостями, поднялась и мгновенно восстановилась. Появилась новая кожа. Внутренние органы срослись. Остатки мягкого кремового одеяния слетели, словно шкура змеи прилинки и под ними показалась бело-золотая броня. Воссозданное лицо воителя было искажено безумной яростью. Один глаз и остался выбитым. «Назад!» — предостерегающе крикнул я братьям. «Хьольда!» — выдохнул Арсир. «Это же луперкали Лорд Луперкаль!» «Назад!» — закричал я. «Арсир!» – прошептал Хорус, словно произносил заклинание. Невидимая сила подтащила Арсира к гиганту. В руке Хоруса блеснула нафема. Кинжал вонзился в грудь Арсира. Воин вскрикнул, но даже при оборванной нити он попытался в упор выстрелить в своего убийцу. Хорус снова произнес его имя и вновь получил власть над волком. Та же невидимая сила стряхнула тело с кинжала и словно куклу швырнула через всю комнату труб в бронированных доспехах ударился в оконное стекло, и оно лопнуло. Раздался звонкий хлопок декомпрессии. Все обломки мебели, все незакрепленные предметы, все брызги крови устремились к разбитому окну вместе с атмосферным воздухом и осколками стекла. Тело арсира с безвольно раскинутыми руками вылетело в пробоину и, медленно поворачиваясь, стало падать на тыру. Оно быстро уменьшалось, а потом вспыхнула, словно падающая звезда. На хоруса декомпрессия не подействовало Он лишь яростно взревел в разреженном воздухе. Мои ноги утратили опору, но снова встать на пол уже не удалось. В плечо ударил стеклянный абажур настольной лампы. Колено задела пролетающая книга. Я схватился за дверной косяк. Игрушечная деревянная лошадка проплыла мимо моей головы и исчезла в темноте. Долго продержаться я не смог. Пальцы разжались, и я словно пробка полетел назад. Внезапно рука Багудара ухватила меня за локоть, и я остановился. Волк зацепился за косяк лезвием своей секиры, и теперь одной рукой сжимал древко, а второй удерживал меня. Неимоверное усилие исторгло из его груди рычание. Как только я снова сумел зацепиться за опору, мы объединили наши усилия. Вскоре нам удалось выбраться из комнаты и захлопнуть за собой дверь. Снаружи нас снова окружили зеркала. Мы опять оказались в боковом зале пирамиды. Я ожидал услышать от Богудара вопросы и настойчивое требования все объяснить, но он даже не остановился. Как и все волки, он отличался целеустремленностью и понимал, что мы еще далеко не в безопасности. Из бокового зала мы поспешили в главный атриум, сильно пострадавший от стрельбы. Хорус не оставил нас. Он ворвался через стеклянную стену, обрушив зеркала, как будто в них ударил Ландрейдер. Он сумел перепрыгнуть из одного мира в другой, из моего прошлого в настоящее, из воспоминаний в реальность. Гигантские шаги зазвенели по полированному полу. «Каспер!» — окликнул он меня повелительным тоном. Я ощутил давление, ощутил силу своего имени. Но Каспер Хофсер был лишь одним из многих моих имен, и ни одно не было моим истинным, данным мне при рождении. Я и сам его не знал. Я устоял. Он догонял нас. Багудар обернулся и выстрелил в него. а Астартес против существа, принявшего облик примарха. Волк Фенриса против лунного волка. «Багудар!» — крикнул Хорус. Богудар на мгновение замер, а потом нанес свой знаменитый удар бога. Его секира попала в левую часть грудной клетки примарха и заставила его взвыть и сделать несколько шагов в сторону. Богудар выдернул оружие и снова ударил, на этот раз нанеся ужасную рану на бедре воителя. «Фит из Аскаманнов!» — взревел Хурус. Он проник в глубины моей памяти и обнаружил истинное имя моего брата вулка. Звук его голоса еще не затих, а Багудара приподняла над полом и швырнула через весь зал. Он ударился в зеркальную поверхность в четырех или пяти метрах над полом, оставил на ней огромную выбоину с расходящимися трещинами лучами, а потом рухнул на пол. Хорус выпрямился и направился ко мне. Я стрелял в него, пока не села батарея, а потом отбросил в сторону пистолет и схватился за секиру. Он сбил меня одним ударом, сорвав генератор смещающего поля и выбив оружие из рук. Гигантская рука схватила меня за шею. Ноги оторвались от земли. «Я привязался к тебе», — прошипел он голосом на вид Амурсы. «И даже признался в этом. А ты, вместо того, чтобы принять в дар безболезненную смерть, платишь мне оскорблением за мое признание. Теперь твоя гибель не будет такой безболезненной». «Мне все равно!» — прохрипел я. «О, это ненадолго!» — посулил он. Внезапно мелькнувший между нами ледянящий клинок фенрисийской секиры отсек ему руку до самого локтя. Я упал на пол вместе с обрубком, все еще сжимавшим мое горло. В лицо брызнула кровь или какой-то ехор, что тек в его теле. «Отойди!» — скомандовал медведь и нанес еще два удара подряд. Хорус в ярости и боли выкрикнул имя медведя, но не получил над ним власти. Секира продолжала наносить раны. Изначальному разрушителю не удалось подчинить себе медведя, как и на Никея, когда он носил мазку Амона. Медведь страшно изувечил существо, скрывавшееся обликом Хоруса. Одна рука была отрублена, белозолотые доспехи пробиты в нескольких местах, и из них сочилась кровь. Сбоку на голове появилась чудовищная рана. Черепная коробка была расколота, и из нее торчали белые осколки костей. Очередной удар вырвал часть щеки. У ног растекалась лужа крови. «Скальд!» — крикнул медведь. «Теперь беги!» Я с трудом поднялся на ноги. Медведь поудобнее перехватил секиру и приготовился к следующему раунду. Лжехорус, сдергаясь в конвульсиях, шагнул из загустевшей лужи крови и пошел к нему, оставляя на блестящем полу отпечатки ног. «Беги!» — поторопил меня медведь. Лжехорус ускорил шаг. Медведь пригнулся и широко размахнулся секирой, готовясь встретить врага. Но удара не получилось. Боль и злость, вероятно, придали сил этому существу. Оставшийся рукой он сбил медведя с ног, а затем попытался добить упавшего волка. Медведь перекатывался по полу, уворачиваясь от сокрушительных ударов кулака, пробившего пол в нескольких местах. Не имея возможности подняться, он перевернулся на спину и в таком положении попытался достать чудовище секирой. На этот раз Лжахорус перехватил древко огромной рукой, закованной в бронированную рукавицу. Затем он взглянул на медведя и произнес зловещее несловое нунции после чего из горла чудовища хлынула кровь, смешанная с маслянистой жидкостью. Вся секира сверху донизу мгновенно окуталась зеленовато-желтыми огоньками святого Эльма, которые в самые темные зимние ночи порой освещают верхушки деревьев и концы мочи. Пламя перекинулось и на левую руку, опаляя плоть медведя, заставив его взвыть от боли. Лжехорус мстил Астартес за свою утраченную руку. Он был хищником, играющим со своей жертвой, прежде чем убить ее. Я схватил лежавшую на полу секиру. Я ни секунды не колебался. Подскочив к ним, я отрубил левую руку медведя чуть ниже локтя, пока зло не распространилось по всему телу. Он спас меня, отрубив руку чудовище Я не мог не отплатить ему за это, как и за молчаливую и неустанную защиту, какую он оказывал мне с момента нашей первой встречи на краю ледяной равнины, когда я по ошибке принял его за демона. Теперь я знал, как выглядит настоящий демон. Медведь откатился в сторону, скрипя зубами от боли. Я попытался оттащить его к выходу. Полагаю, я больше ничего не мог сделать, лишь отсрочить нашу неминуемую гибель. К тому времени Аунхельвинта ощутил присутствие темных сил, бушующих в храме. Грозный и величественный в черном длинном одеянии и шкуре, с изогнутыми рогами и с покрытых лаком белых волос, он вступил в хрустальный зал и начал творить руками известные всем рунным жрецам изгоняющие и оберегающие жесты. Лжахорус изрыгнул кровь и сотрогнулся, но его сила значительно превосходила могущество гордого жреца. Именно поэтому Хельвинтер пришел к нам на помощь не один. Правая стена зала вдруг взорвалась ослепительным каскадом стекла. Через секунду то же самое произошло с левой стеной. В огромные пробоины ворвались дым и отблески идущего снаружи сражения. С потолка осыпалась часть стеклянной облицовки. В правом проломе возник огромный темный силуэт. Это была двуногая машина пяти метров высотой, приземистая и массивная, надежно защищенная адамантиевой броней и носящая цвета влка Федрика. По обе стороны от основного корпуса в поисках цели медленно поворачивались орудийные установки. Второй дредноут вошел через пролом в левой стене и тоже повернул орудие. Машины немного продвинулись вперед, заставив оказавшегося между двух огней Лжехоруса отойти в самый конец зала. Пол вздрагивал от каждого их шага. Они открыли огонь одновременно, подчиняясь единой мысленной связи. Яростный шквал снарядов штурмовых орудий и сдвоенных лазеров обрушился на лжехуруса. Его буквально разнесло в мелкие клучья, и те немногие зеркала, что еще сохранились за его спиной, покрылись толстым слоем раздробленной плоти, словно плесенью. Но в эпицентре обстрела что-то металось, что-то обретало новую форму взамен уничтоженной человеческой фигуры Хоруса. На нас вдохнули порывистые ветра и потоки энергии. Воздух наполнился раями мух. Из огненного шара, образованного залпами дредноутов, что-то медленно поднималось. На это создание было трудно смотреть, оно не поддавалось зрительному восприятию, словно во сне, когда ты не в состоянии обернуться, чтобы увидеть лицо преследователя. Появившееся существо не имело четких очертаний. Это была тень, отбрасываемая тенями. Отдаленное сходство с человеческой фигурой нарушалось искаженными пропорциями, недоступными органической природе. Все в нем было настолько извращено, что смещало все ощущения и расстреливало разум. Оно состояло из хрящей и разложившейся плоти, волдырей и выпирающих внутренностей, покрытых язвами языков и гниющих зубов. Повсюду мигали глаза, либо огромные, словно кубок для вина, либо мелкие, собранные в кучки, как икра земноводных. И еще у него имелись рога, два длинных, загнутых наверх рога. В зале вдруг появилось слишком много теней. тучи мух стали гуще, насекомые забивались нам в глаза, ноздри, рты и в открытые раны. — Аунхельвинтор, — раздался гус, — ты не учишься на своих ошибках. Ты решил избавиться от меня и привел двух могучих воинов, но мне известны их имена, и потому я имею над ними власть. Я назову их обоих. Патрекор Большой Клык, Кормик Дот. Я понял свою ошибку и постараюсь ее исправить, — ответил Хельвинтер, и я с удивлением заметил на его лице усмешку. В полуразрушенный зал через сделанные дредноутами проломы ворвались новые фигуры. Десяток нуль дев, Два десятка. С поднятыми мечами. Их командир Джанетти Акрол подняла руку и указала на нависшую над нами громадную тень. Существо ощутило, что его сила нейтрализована, и испустило протяжный и истошный войн. Ген Пария, имеющийся у членов безмолвного сестренства, блокировал мощь его колдовства и изгнал зло. Ветер немедленно стих. Раи мух замертво посыпались на пол, покрыв пол толстым слоем, не уступающим слою битого стекла. «Разбейте его и обрежьте нить», — приказала Аунхель Винтер, и дредноуты возобновили обстрел. Они не прекращали огонь, пока не погасла последняя дьявольская искра. Глава пятнадцатая. Нити. «Братья, я не верю, что мы его уничтожили. Я не верю, что изначальному разрушителю может причинить тяжкий вред обычной смертный. Но мы остановили его и изгнали. По крайней мере, мы избавились от него на некоторое время. Когда мы вышли, сражение уже закончилось. Король волков в беспримерном поединке схватился с Магнусом и сломал ему хребет. А потом, в тот самый момент, когда мы одолели демона в Хреме, весь разгромленный мир наполнился колдовством. Хлынул кровавый дождь. алые король и те его сыны, кто еще остался в живых, исчезли, скрывшись при помощи своей запретной магии. Только так они могли избежать полного истребления воинами Стеи. Этот урок нельзя забывать. Мы начали перегруппировку, а кровавый дождь все еще не кончался. Небо стало непроницаемо темным, черным, как перья ворона, и на нем играли отцветы пожаров, охвативших стеклянный город. Багудар уже достаточно оправился от своих ран, и вместе с ним мы стояли рядом с медведем, пока волчьи жрецы занимались его рукой. Лицо медведя оставалось бесстрастным. Жрецы орудовали крючьями и пилами, обрабатывая культю, а он даже не показывал, что ему больно. Со временем ему поставят аугментическую конечность. Но я заметил, как он слегка помурщился, глядя на окутанный паром дредноут, тупавший мимо нас. «Дело не в руке», — проворчал он. «Я не об этом». А о чем?» — спросил я. «Это считается великой честью», — сказал Багудар, кивнув в сторону удаляющегося дредноута. «Но кто захочет лишиться столь многого, чтобы в конце концов уподобиться им? Это не лучший способ добиться бессмертия». Медведь угрюмо кивнул. «Чего я никак не могу понять», — сказал я, — «так это твоей невосприимчивости к заклинанию. Он знал все наши имена, но над тобой власти не получил». «Возможно, это все из-за того, что он узнал наши имена от тебя, Скальд», — сказал Богудар. «А ты никогда не знал его истинного имени, ни разу не слышал его с того дня, когда впервые появился среди нас». Я уже отметил, что те, кто заложил в мой разум способность понимать в Урген и Ювик, проделали большую, но не лишенную недостатков работу. Время от времени, а в минуты сильного стресса или задумчивости, я ошибаюсь, и некоторые слова произношу на низком готике из своей прошлой жизни. По неизвестным мне причинам это чаще всего проявляется в отношении названий птиц и животных. С самого начала мой мозг запечатлел его имя как медведь, но так звучал перевод на низком готике. Заблуждение прочно вошло в привычку, а медведь с присущим ему чувством такта не считал нужным поправить меня. На языке волка Фенрика его имя произносится как Бьюрн. Я понял свою ошибку и постараюсь ее исправить. Когда Проспера сгорел, мне стало очень жаль волков не из-за их потерь, хотя и весьма значительных и достойных скорби, а из-за возникшей опустошенности. Их гнев расселся, и победа, хотя и бесспорная, оказалась пустой. Они стояли вокруг меня среди обугленных развалин, молчаливые и сутулившиеся, то ли люди, то ли волки, омываемые кровавым дождем. Ярость утихла, поскольку противников не осталось, и убивать было уже некого. Они казались потерянными, словно не знали, что делать дальше им не придется участвовать в реконструкции и восстановлении. Не придется исправлять последствия. Волка Фенрика умела делать только одно. Искры улетают в небо. Воспоминания сжимаются как мертвая кожа на трупе, обтягивая выступающие кости, раскрывая челюсти в безмолвном крике. В глубоких озерах с темной водой мы наблюдаем за движением звезд. Я вижу потомков волков, последних стражей древнего царства настолько старого и запущенного, что оно превратилось в неподлежащее восстановлению руины. Но они продолжают стеречь его, словно псы, оставленные охранить дом, хотя смысл этого занятия им непонятен. И пока они живут, вместе с ними живут и их сказания, снова и снова передаваемые людьми вроде меня, воинам, похожим на вас. Будет гореть огонь, мы будем вдыхать запах тлеющей копаловой смолы. Возможно, я больше не увижу окружающих меня людей, но я буду смотреть на их тени, отбрасываемые на стену пещеры пляшущими языками пламени, тени, похожие на наскальные рисунки. Я попытаюсь услышать, о чем они говорят во время долгих негромких бесед, попытаюсь узнать все тайны мира и все сказания от самого первого до самого последнего. В самой холодной и глубокой части пещеры сгустилась тьма, прорезаемая мертвенным голубоватым сиянием. Воздух пахнет стерильностью, словно скалы в сухом полярном высокогорье, где для образования льда слишком мало воды. Здесь нет ни ласкового тепла костра, ни дружеского бормотания голосов, ни запаха горящей смолы. Здесь я просплю большую часть своей жизни. Я слишком опасен, чтобы оставаться со стаей, слишком скомпрометированным. Я знаю слишком много, и слишком многое знают меня. Но я понравился волка Федрика, и из-за своей грубоватой сентиментальности они не решаются быстро и милосердно обрезать мою нить. А потому они уложат меня в глубокий холодный лед, в стазис подэттом, оставив в компании Кормико и других дредноутов. Никому из нас здесь не нравится. Никто не пришел сюда по своей воле. Мы скучаем по теплу огня, мы скучаем по солнечному свету. Все сновидения мы пересмотрели по сто или по тысяче раз, мы выучили их наизусть, мы не выбирали тьму. Тем не менее, в тех редких случаях, когда нас тревожат и воскрешают, мы встречаем дневной свет без особой радости. Если вам пришлось нас разбудить, значит дело плохо. Я стою на возвышенности Асахейма, где в последний раз видел живым хиарота длинного клыка. Но сейчас рядом со мной стоит король волков. Воздух прозрачен, словно стекло. На западе за обширной снежной равниной и могучими вечно зелеными лесами поднимаются горы. Они сверкают белизной острых и чистых клыков. Я отлично знаю, что серо-стальные небеса за ними вовсе не штормовые тучи. Это тоже горы, более высокие, такие огромные, что от одного взгляда на них в душе человека поселяется грубость Там, где их вершины острыми шипами врезаются в небо, собираются и клубятся свирепые фенрисийские зимние бури, яростные, словно древние буги, и злобные, как лживые демоны. Это последний час последнего дня, после которого я добровольно уйду в стезис. «Ты понимаешь, почему?» Спрашивает стоящий рядом со мной король волков В его голосе перекатывается утробный рык. «Да, — говорю я, — понимаю». «Огвай высокого мнения о твоем мастерстве скальда». «Ярл добр ко мне». «Он честен, поэтому я его и держу. Но ты должен понять, что невозможно вести игру, имея на доске сломанную фигуру». «Я понимаю». «Да, еще сказание». Мы не хотим их утратить. Следующее поколение должно услышать их и учиться на них. Я сохраню их для вас, мой лорд. Обещаю я. Они останутся в моей голове и всегда будут наготове Хорошо. Позаботься об этом. Я не вечно буду присматривать за волка Фенрика. Когда я уйду, постарайся, чтобы они их услышали. Я улыбаюсь, полагая, что это шутка. Вы никогда не уйдете, мой лорд. «Никогда, это очень долго, Скальд. Я крепок, но не настолько. Если чего-то еще не случалось, это не значит, что оно невозможно». «Всегда что-то бывает в первый раз». «Правильно», — ворчит он. «Это невероятно, как Астартес, убивающий Астартес? Как приказ стаи уничтожить другой легион?» «Это...» — он смеется, но смех звучит печальнее. Хьёль, да нет, это не так уж невероятно. Я не знаю, что ему сказать. Я никогда не могу разобрать, шутит он или нет. Мы смотрим на лес. С неба слетают первые снежинки. Есть ли на Федрисе волки? Спрашиваю я. Иди и посмотри сам, говорит он мне. Иди. Я смотрю на него. Он кивает. Я шагаю по снегу к кромке леса. Потом перехожу на бег. Я плотнее запахиваю подаренную Беркау шкуру, словно это вторая кожа. Из непроницаемой темноты под вечно зелеными деревьями на меня смотрят глаза, светящиеся, золотистые, с черными точками зрачков. Они поджидают меня. Десять тысяч пар глаз следят за мной из лесной темноты. Я не боюсь. Я больше не боюсь волков. Оставшийся позади король волков провожает меня взглядом, пока я не скрываюсь под деревьями. «До следующей зимы!» — говорит он.